На мгновение все легионеры словно застыли, охваченные тихим ужасом. Если бы все это случилось где-нибудь на Диком Западе, наверняка послышались бы крики «Эй, кто-нибудь, зовите шерифа! Здесь намечаются неприятности!» Но поскольку все были там, где они были сейчас, а именно в конкретной этой реальной жизни... Они пытались сделать лучшее, что могли в этой ситуации. «Эй, супер-малявка! Иди сюда, супер-малявка! А здесь есть свободное местечко, супер!» Маленький легионер остановилась на полпути, озадаченная таким обилием приглашений, в то время как ее товарищи по роте отчаянно старались предотвратить неизбежное. Разумеется, все было напрасно. Черт возьми, я бы купил ей выпивку, но она еще не доросла, чтобы дотянуться до стойки бара. Ха-ха-ха-ха. В помещении повисла гнетущая тишина, когда супер-малявка очень медленно повернула голову в сторону источника этого шума. «Ха-ха! Взгляди, когда она просто психованная!» — Эй, коротышка, ну, что на нас уставилось? Роту охватило напряжение, когда голова маленького легионера начала втягиваться в плечи, и девушка, нахмурившись, медленно двинулась в сторону своих обидчиков. По традиции обычно никто не лез в чужую драку, но даже при своей комичной свирепости супермалявка всем была близка. и никому не хотелось просто стоять и смотреть, как ее обижают. Ни у кого не было сомнений в исходе этой ссоры, поскольку было весьма сомнительно, чтобы супер-малявка смогла победить хотя бы одного из крикунов, не говоря уже обо всех троих, как можно было судить по ее намерениям. Тихий скрип стульев свидетельствовал о том, что некоторые легионеры боролись со своим желанием. Одно было ясно, если незваные нарушители спокойствия причинят супер-малявке какой-то вред, их выбросят из бара в одно мгновение, и все отношения с обществом полетят к черту. Неожиданно в полумраке зала выросла огромная фигура, занимая своей массой пространство между гражданскими и приближавшейся к ним супер-малявкой. «Э — Э-э-э, шупер! — это был Клык Анини, прокочущий голос которого одновременно раздражал, казался мелодичным. — Напоминаю тебе, что капитан сказал, «Если устроишь здесь погром, ты оплатишь все убытки». Маленький легионер повернулась, отыскивая глазами командира, чтобы выразить протест по поводу такой заботы. Пока она искала шутта, её противники уставились на огромную фигуру, занимавшую всё пространство между ними и намеченной жертвой. Как уже отмечалось ранее, болтрон своим видом производил сильное впечатление. даже если о встрече с ним вам известно заранее, и происходит оно при свете дня, а при тусклом освещении коктейль-бара с его низким потолком это впечатление многократно усиливалось, и можно было подумать, что эта часть стены движется к вашему стулу, имея к тому уродливую голову, утыканную клыками, и до самой шеи, заросшей тёмными волосами. Трио искателей приключений тут же поднялось из-за стола, поняв привиде этого чудища, каким необдуманным был их поступок. Сейчас им казалось, что они и вовсе никогда не присаживались за этот стол, коли конини был действительно впечатляюще ма вы что вместе с ней выдавил наконец один из них анд хочет сказать и вступил в разговор второй уж не означает ли это что мы должны будем иметь дело с тобой если доведём её в ответ на это волтрон сделал шаг назад неожиданно удивлённый она — Нет, а ей не нужна моя помощь. В драке она способна меня, гораздо способней. Все трое, как один, икнули и еще раз взглянули на супер-малявку. — Хотите совет? — продолжал наступать Волтрон. — Уходите, а иначе кому-то очень дожданется и, может быть, крепко. Можно было не сомневаться в искренности и серьезности, которые звучали в голосе Волтрона, и уж никак нельзя было не обратить внимания на его обычное миролюбие. Неожиданно осознав собственную уязвимость, перепуганные молодцы бросили деньги на стойку бара и сразу смотались, исчезнув гораздо раньше, чем супер-малявка... смогла отыскать взгляд шута, вновь поглощённого беседой. После сцены с супермалявкой в баре было вполне естественно, что она и Клыканин не так и останутся напарниками. Но окончательно это выяснилось лишь несколько дней спустя. В отличие от происшествия в баре, этого события ничто не предвещало. Легионеры частенько посещали ресторан, чтобы скоротать свободные от службы часы. Они приходили сюда почитать или поговорить, что не всегда было удобно делать в комнатах. Кроме того, здесь было гораздо светлее, чем в баре. Таким образом, в ресторане почти всегда было около дюжины посетителей. Как и в тот раз, когда Брэнди явилась сюда, чтобы выпить чашечку кофе. Ей немного расслабиться перед сном, спокойно с кем-нибудь побеседовав. С тяжкой в руке, оглядывая зал, она заметила Клыканина, погружённого в чтение стопки бумаг. "Эй, Клык", сказала она, плюхнувшись за его стол. "А то я коротышка, а нам что, не позволять тебе работать в комнате?" Влтрон поднял голову. И взглянув на неё своими чёрными мраморными глазами, Бренди, мироживаемая его напарника Каратаишкой, ей это не нравиться. Откинувшись на спинку стула, старший сержант демонстративно рассмеялась: "Эй, черт возьми, какая обида. Я знаю, конечно, что Каратаишка раздосадована своим ростом, но Не наживай на парня каратайшкой. Вольтрон в раздражении вскочил на ноги, и Бренди показалось, что все смотрят в их сторону. "Остынь, Клик", предупредила она. "Чего, разошёлся? Она услышит тебя. Она будет вне себя. Ты задираешь её, может быть, даже наносишь обиду". Не называй её каратешкой. Теперь и в самом деле все в ресторане наблюдали за этим поединком двух горгантюа, и старший сержант неожиданно осознала, что это вызов её положению и власти. "Послушай, клыканини", прорычала она. "Здесь никто не указывает мне, что говорить, даже капитан". Если я хочу называть супер коротышкой, я буду делать это, и ты не можешь запретить мне. Сжатый кулак Волтрона опустился на самую макушку её головы, повернув Бренди в удивление и со стула. В мёртвой тишине все наблюдали, как их самый миролюбивый товарищ по роде нависал над упопавшим сержантом, задыхаясь от ярости. "Я предупреждаю тебя, Бренти, не называй напарника коротышкой". Давно никто не пробовал бросать ей подобный вызов, но такое никогда ею и не забывалось. Потряхивая головой, чтобы прийти в себя, она нащупала и схватила ножку у стула. Я думаю, эта драка будет за мной, прошипела Бренди и прямо с пола бросилась на Волтрона.